Глава 29. В общем-то, в мои обязанности не входило отслеживание дел ИСБ после передачи их в суд, но то, что оказалось в Флосов, интересовало особенно сильно. И семью, и Лиды Флос, их сопровождающих, их реакцию на судебный процесс я пропустить не могла. Да просто изучение качества их ментальных амулетов Многое могло бы сказать об их реальном финансовом положении и ценности хранимых в памяти тайн. К тому же, я искала способ отвлечься от шокирующего признания Илора. Утром ушла раньше его пробуждения и почти сразу сбежала в столицу обновить магические кристаллы, заглянуть в архивы налоговой службы, чтобы посмотреть данные по флоссам и всем, кто с ними взаимодействовал. К нужному времени Я вернулась в Нанборн, переместилась прямо в здание суда. В сравнении со столичным он казался откровенно мелким, но фреска с драконьим календарём в бело-сером холле с точкой телепортации была великолепна, и великий дракон в центре солнца совсем как настоящий. Золотой дракон. Элор. От накатывающей тревоги меня спас шум голосов и шелест шагов. В холл вошли посетители. Я была в темно-сером сюртуке, серебряный цветок ментального амулета от вода глаз. Сердце наполнялось теплом от его приятной тяжести в петлице, потому что делал его дедушка при мне, показывая и объясняя азы артефакторики. Позволял почти незримо перемещаться в толпе. Так, почти никем не замеченная, я зашла в черный зал со сценой, на которую выведут подсудимых. И ходила рядом с ложами и сидячими местами. Тут были семья арестованных и флосы тоже, зеваки, мелкие судебные служащие. Я слушала и осторожно прощупывала амулеты. Ничего примечательного не попадалось. Родственники были одеты сообразно финансовому положению. Амулеты их не отличались силой и дороговизной. Родители переживали за девышек, надеялись на схождение считали, что это ошибка, недоразумение, что угодно, но их девочки не могли на самом деле связаться с культом бездны и пытаться кого-то убить. Всё это было очень искренне, естественно, и никаких подозрительных личностей в зале. Судебное заседание задерживалось, как я узнала из разговора клерков, из-за желания наследного принца Арендера присутствовать, что гарантировало арестованные, несмотря на юный возраст получит наказание в полном соответствии с определённой артефактом степенью вины, без какого-либо снисхождения. Интересно, принц Арендер собирался явиться сюда, чтобы не смягчали следовать традиции наказания или просто не понимал последствия своего прихода для подсудимых. Время шло, напряжение нарастало. Все ждали разбирательства и вердикта. Метка на руке наполнилась теплом, и мне стало не по себе. Что делать с ночным признанием Илора? Среди родственников послышались всхлипы. Напряжение усиливалось. Мои нервы обжигало чужой болью, тоской. В моём сердце трепетала чужая надежда на чудо. Метка и Илора разогрелась сильнее. Тепло накатывало на неё приливами, настойчивое приглашение явиться к нему. Но я Стискивая подлокотники кресла, оставалась на месте. Запястье полыхнуло и снова начало пульсировать от приливов тепла. Всё, что хотела проверить, я уже проверила. Бессмысленно оставаться здесь и лично наблюдать за вынесением приговора, но я продолжала сидеть. Метка накалилась. Может, Илоре нужна помощь? Эта мысль заставила выдернуть когти из подлокотников, подняться и выйти из зала. Болезненная пульсация метки продолжалась. Я прибавила шаг, миновала невозрачный коридор, отвернулась от врезки с календарём и встала на пятачок чёрных плит. Единственную открытую для телепортации зону в здании Нанбургского суда. Перемещаясь, ощутила жгучий толчок чужого телепортационного канала. Наверное, принц Арендер изволил явиться. В следующее мгновение я была уже перед воротами Академии Драконов. Вздохнув, спрятала отводящие глаза амулет в карман и направилась в административный корпус. Студенты обходили меня стороной, несмотря на мой светский костюм. Значит, запомнили уже по внешности. Только когда я миновала сферу ключ на входе, сжжение в метке прекратилось. Дверь в кабинеты Лора охраняли гвардейцы. Меня передёрнуло. Опять ложь с Валерии заперся. Но нет. Валерий в кабинете не было. Там стоял император Карит. Поймав раздражённый взгляд Элора, я опустилась перед его отцом на колено и склонила голову в поклоне. То есть ты и Лор хочешь, чтобы вот этого обычного дракона, который во время рабочего дня гуляет непонятно где, вырядившись словно франт, и не находит нужным даже сразу явиться на призыв своего сюзерена, Я на время твоей болезни назначил главой ИСБ. Эмоции до добра не доведут. Не будешь держать их в узде, они тебя погубят. Слова дедушки прозвучали так отчетливо, словно он проговорил их в ухо. Внутри все сжалось. Так захотелось обернуться и посмотреть, не стоит ли он рядом. Но потом все заполонило осознание. Из-за эмоций я не отвечала на зов и лора, Не явилась своевременно. И это может стоить мне должности, надежды на должность. Простите, ваше величество, я следил за судебным процессом над учившимися в академии служителями культа. Он непокорен. Император карит, будто не услышал моих слов. Он пахнет выдвигающейся грозой из-за ранней, и он слаб, слишком слаб для этой должности. Хален сильный. Он один из самых сильных из известных мне неправящих драконов. Слова отца явно задели и Лора за живое. «Да? Сильный?» — язвительно осведомился император Корит. «Сверху словно свалилась каменная плита. Меня вмазала в пол, кости затрещали. Я не могла вдохнуть. Таким сильным и обжигающим было давление на меня магии императора». В ту же секунду Элор с рывком кинулся через стол на него. Они врезались в витрину, брызнули в сторону стекла и обломки перьев. Тут же невыносимая тяжесть слетела с меня, и я рванула в сторону, по хрустящему стеклу проползла к выходу. Элор сидел на рычащем отце и скалился ему в лицо. «Не смей трогать моего секретаря, никогда!» Удар чистой магии отшвырнул его в окно. «Меня тоже задело». Шаркнула этим потоком и отбросила на дверной косяк. Я ударилась крепко, распахнув плечом створку. Чешуя смягчила удар. Я подняла взгляд на императора. Император ошарашенно смотрел на меня. С таким искренним недоумением. На его скуле олели следы когтей. «Меня нет, меня здесь нет», — повторяла я, боясь не то что шелохнуться, но даже вдохнуть. «Меня нет, меня здесь нет», — повторяла я, боясь не то что шелохнуться, но даже вдохнуть. Скрипнули стёкла. Этой Лор запрыгнул на подоконник, сидел на корточках, выпустив когти, скаля зубы и смотрел на отца. Прорычал: "Это мой секретарь". Затем взгляд Илора шаргнул по полу, по обломкам перьев, и тон изменился. "Ты мою коллекцию повредил. Ты, ты!" Илор задохнулся от возмущения, оглядевшись вокруг себя, император Карит подскочил. Ой, прости, это не я, это случайно, это я всё починю. Ты мои перья сломал. Папа, это запрещено. Ты сам меня на них кинул, но ты их сломал. Я починю. Панику императора Карита можно было понять. В клубе коллекционеров такое не прощают. Пока он оглядывал следы разрушения, Илор поймал мой взгляд и дёрнул головой в сторону двери. А я Меня нет, меня нет, меня нет, повторяла я, бесшумно выползая из кабинета Илора. Караулившие дверь гвардейцы в красных мундирах мужественно стояли на вытишку. Они и бровью не повели, пока я тихо отползала и вставала. А если повели, когда я на цыпочках рванула к выходу, то я этого уже не видела. Я хочу возобновить тренировки. Хлопнув ладонями по столу Дариона, рявкнула я. Он мгновение смотрел мне в глаза и откинулся на спинку кресла, только его пальцы остались на лезвиях парных призванных мечей. Когда страх перед императором прошёл, меня охватил гнев. Да, магически я уступаю любому дракону правящего рода, но драконы правящего рода в меньшинстве. Глава ИСБ не встречается с ними каждый день. Глава СБ борется не с ними и командует не правившими драконами, а обычными, и обычными я управлять смогу. И этот тычок в пол меня обесил. У меня достаточно силы, зачем обращаться со мной как с нашкодившим дракончиком? Я ставила на место старших драконов. Я могу выполнять эту работу. Меня настолько лихорадило от злости, что я не обратила внимания на обстановку в кабинете Дариона. Не поздоровалась толком, не сделала ничего, что должна бы сделать невеста, хотя его студенты тренируются в зале, а мы здесь наедине. Во мне горело воспоминание о унижении. Как ты? Как у тебя самочувствие? Как дела? Попыталась исправиться я и оглядела скромный кабинет в коричневых тонах. У тебя тут мило. Что у тебя случилось? Дарён внимательно меня рассматривал. но я не могла понять выражения его глаз с большими карими радужками. Не могла точно оценить вложенные в голос эмоции: восхищение, нежность и грусть. Бурлившее во мне негодование начало успокаиваться. Император назвал меня слабым. Одна эта фраза снова взбудоражила, наполнила гневом, и как доказательство прижал маг ей к полу, но ведь не каждый может так сделать. Дарион переменился в лице. Почему Карит это сделал? Чтобы показать, мне не место во главе ИСБ даже временно. Уловив вздох облегчения Дориона, я отступила от стола и в раздражении прошлась из стороны в сторону. Но это не честно. Я справляюсь с этой службой. Почему не позволить мне временно управлять ИСБ? Я там 15 лет служу. Знаю все нюансы, меня там уважают. И называют бешеным псом. Добавляет Дорион. Вот именно. Кличка эта у меня не просто так, но я хочу стать ещё сильнее. Я хочу быть намного сильнее, идеально управлять телом, идеально управлять магией, полностью управлять своими чувствами, чтобы стать тем идеальным менталистом, которым я должна была стать, а не этим слабым, изнывающим от тоски, злости и обиды существом, стоящим сейчас перед Дарионом. Он смотрел на меня с грустью и тревогой, а я не могла справиться с собой. Я могла оправдаться перед собой тем, что приближается период размножения, и это обостряет эмоции. Но правда была в том, что мне просто больно. Очень больно уже ни первый день и ни второй, и избавиться от этой боли не получается. «Потренируй меня», — попросила я. «Ты уверена, что тебе нужно именно это?» «Нет». Было первой мыслью, но я всё равно кивнула. Удар, удар. Каменные предплечья прикрывавшего лицо голема окрасились под моими кулаками. Бах, бах. Трещины расползались. Я задыхалась от эмоций, слепла от сияния кружившихся под потолком магических сфер. Я била, и меня били. Иногда я роняла мечи, иногда работала имя Дарион хотела остаться, но я рыкнула на него: "Займись делами. Не беспокойся, у меня нет никаких других дел". Он примиряюще улыбнулся, но меня это лишь сильнее разозлило. "У тебя отчёты ещё за прошлый год не сданы". Вскинув бровь, Дарион смотрел на меня сверху, но не высокомерно, а с таким сочувствием, что стало тошно. Я отвела взгляд. "Пожалуйста, я хочу побыть одна". Ты никогда не бываешь одна, Ри. С тобой ходят твои призраки, которых ты упрямо не хочешь отпускать. Пожалуйста. Он ушёл из малого зала не охотно, оставив меня со своими големами. Иногда я ощущала его пристальный взгляд, иногда нет. И сколько бы ни крошила големов, только уставала физически, но душевно мне легче не становилось. Боль не уходила, злость не уходила. Ненависть к своей слабости испепеляла меня изнутри. Эмоции разрушали меня так же, как мои кулаки и мечи разрушали каменные тела големов. Мне нужен был дедушка или отец. Мне нужна была моя семья, Холен, моя вторая половина, цельность. Я всхлипнула, пропустила удар, и кулак голема врезался под дых. Хрипя, я отлетела к стене, ударилась, и я не могла, чтобы я не могла, сползла по ней, хрипя и судорожно пытаясь вдохнуть. Лучше бы моё сердце не билось, чем ощущать всё это. Ну почему осталась я? Зачем я? Когти бессильно скребли по деревянному, усыпанному каменными крошками полу. Ри. Дэрион как-то вдруг оказался рядом, и я у него на руках, в мягком тепле его лечебной силы. Он сел у стены, я уткнулась лицом в его грудь. ощущая, как намокает от слёз ткань его свободной рубашки, задыхаясь от его терпкого звериного запаха, от чувств. Это не должна была быть я. Я не справляюсь, не справляюсь. Ри. Он гладил меня по спине, а мне противны были эти прикосновения. Это его убогая жалость. Я не хотела сочувствия, не хотела становиться ещё более жалкой в собственных глазах. Упершись руками ему в грудь, попыталась оттолкнуться. Дарион прижал меня крепче, и я напрягла мышцы. Отскочила от него, застыла на четвереньках, тяжело дыша и настороженно за ним следя. Дарион смотрел на меня так грустно. «Я рад, что жива именно ты». «Это не должна была быть я», — хрипло повторила я. «И что теперь? Предъявишь претензии великому дракону?» отправишься к Магарет выторговывать брата в обмен на себя. Ри, ты выжила, так и живи, живи и радуйся жизни. Ты прекрасна, ты сильна, богата, любима. Дрён сказал это решительно, искренне, а затем его голос дрогнул. Не любишь меня, найди того, кто будет готов носить тебя на руках и сделает счастливой. Его интонации были как пощёчина. Гнев отступил, оставив всё ту же неизбывную, а постылевшую тоску, от которой я никак не могла избавиться, выгрызающую меня изнутри. Обессиленно склонив голову, я попросила: "Прости, я не хочу искать никого другого". Он судорожно вдохнул. Я понимала, что ему тоже больно, пусть он не мог чувствовать меня так же хорошо, как другой менталист или избранный, но он видел, что мне плохо. И это его ранило, как и невозможность, неспособность мне помочь. Я его понимала. Стыд и страх подтолкнули меня вперёд. Каменная крошка заскрепела под чешуйками на ладонях. Я приближалась к сидящему Дариону медленно, в ярком свете сфер отчётливо видела, как расширяются его зрачки, тесня огромные радужки. Я ощущала его дыхание и запах тепло амулета, скрывающего его чувства непроницаемой пеленой. Он смотрел так пристально. У тебя две чешуйки, бронированные ри. Я растерянно моргнула. Дрён потянулся ко мне руками, его большие пальцы нежно скользнули по скулам, действительно покрытым чешуёй, очертили две чешуйки, бронированная чешуя. Для обычного дракона её появление праздничный день. Семья собирается, готовит угощения, чествует молодого дракона или драконессу, поздравляя с этим этапом взросления. Виновника торжества целуют, обнимают, дарят подарки. Хочешь отметить это со мной? Дарион смотрел мне в лицо и поглаживал бронированные чешуйки, а я даже не хотела в зеркало на них взглянуть. Ещё одно напоминание о моём одиночестве. Когда я полностью обрасту бронированной чешуёй, можно будет сразиться с неспящими. Я ближе к ним на целых две чешуйки. Усталость придавила меня так сильно, что я склонилась и уткнулась лбом в бедро Дариона. Тепло его магии снова окутало меня, но моё бессилие не было физическим. Я внутри была больна, пуста и неполноценна. «Я просто хочу поспать», — прошептала я. «Спать, и чтобы никто меня не дергал, чтобы никто не пришел стучать в дверь». Сердце ёкнуло, и я поспешно исправила пожелание. Только бы не настал день, когда Элор не сможет стучать в мою дверь, потому что мертв. От слабости закружилась голова. «У меня в комнате рядом с кабинетом можно поспать. Там магическая звукоизоляция, экранирована от воздействий». Отнести тебя туда. Я дойду. Но Дарион всё равно подхватил меня на руки. Его побитый голем открыл в стене зала потайную дверь, и мы шагнули в сумрак коридора. Какая же я слабая, омерзительно слабая. Только сил слезть с рук Дариона не хватало. В темноте он уложил меня на узкую кровать и поцеловал в лоб. Ты ледяная, прошептал Дарион. Пожалуйста, не сиди рядом со мной. «Не стереги мой сон!» «Почему?» Он гладил меня по волосам, и его дыхание казалось горячим, как у Элора. «Мне кажется, сейчас тебе особенно нужно, чтобы кто-то был рядом». Мне не хотелось ничего объяснять, и я просто сжала его руку. «Пожалуйста, дай мне справиться с этим самой!» Он очень тяжело вздохнул, и в голосе его прозвучало разочарование. Когда же ты поймёшь, что тебе не надо справляться со всем этим самой? Знаешь, я доверяю Изалану, уверен, он сохранит твой секрет. Он тоже менталист. Хочешь с ним поговорить, просто пообщаться по-свойски. Он может тебя понять. Он тоже, вы с ним похожи. Вы могли бы найти общий язык. Другой менталист, соблазн был так велик, ведь скоро мне, возможно, не придётся больше скрывать свою личность. Так что, поговорив с ним, я не сильно бы рисковала, но страх победил. Нет. Дарион снова вздохнул. И пусть я не могла ментально проверить его чувства, в темноте не видела его лица, я знала, что его тоже тяготит бессилие. Бессилие мне помочь, но желание мне помочь уже загубило брата. Не погубит ли оно и Дариона?